Нурлан молча берет бумагу и начинает читать. Брови его задираются, он поднимает глаза на Лору. — Позволь, — несколько растерянно говорит он, — на кой черт тебе это надо? Кому какое дело? — Тебе трудно поставить подпись? — холодно осведомляется Лора. — Мне не трудно поставить подпись, но я хотел бы понять, на кой черт это нужно и потом это все вранье, ты никогда не была верной женой, ты никогда не ходила в церковь, аборты ты делала, только в мое время ты сделала три аборта». «Господа, господа!» — примирительно вступает адвокат. «Не будем горячиться. Профессор, я знаю, вы атеист. Ваша подпись под этим документом не может иметь для вас никакого значения, она ценна только для моей клиентки. И не из юридических, а исключительно из религиозных соображений». Считайте свою подпись под этим документом просто актом прощения, актом братского примирения. Он замолкает, потому что в глубине квартиры раздается какой-то ляск, дребезг, звон разбитого стекла. Нурлан еще успевает заметить, как внезапно побелело и осунулось лицо Лоры, как пришипился, втянув голову в плечи клечатый адвокат, но тут дверь в гостиную распахивается, словно от пинка ногой, И на пороге возникает Ирма. Это девочка-подросток лет пятнадцати, высокая, угловатая, тощая, на ней что-то вроде мини-сарафана, короткая прическа ее схвачена узкой белой лентой, проходящей через лоб, басая и мокрая насквозь. Но ничего в ней нет от мокрой курицы. Она выглядит, как если бы в очень жаркий день с наслаждением искупалась и только что вышла из воды». Лора и адвокат встают. Физиономией их выражают покорность, в них что-то овечье. Ирма с бешенством произносит. — Я двадцать раз просила тебя, мама, не закрывать окна в моей комнате. Что прикажешь мне делать? Выбить их совсем? Я выбила одно. В следующий раз выбью все. Лора, совершенно белая, Пытается что-то сказать, но из горла ее вырывается только жалобный писк. Адвокат, втянувший голову в плечи, смотрит себе под ноги. Ирма обращает взгляд на Нурлана. Тоном ниже, без всякой приветливости, произносит. — Здравствуй, папа. — Здравствуй, здравствуй, — говорит Нурлан озадаченно. — Что это ты сегодня так развоевал... Ирма прерывает его. — Мы с тобой еще поговорим, папа. Может быть, уже сегодня вечером. Ты нам нужен. И вновь матери, я в двадцать первый раз повторяю, не закрывай окна в моей комнате, в двадцать первый и последний. Она поворачивается и уходит. Воцаряется неловкая тишина, и адвокат, криво ухмыляясь, говорит, дети — дар божий, и дети — бич божий. И тут Лора срывается. — Ну что, доволен? — визжит она, перегнувшись через стол к Нурлану. — Видел, как твоя дочь плюет мне в лицо, как вытирает от меня ноги, словно не мать я ей, а половая тряпка? Тебе, наверное, тоже захотелось? Плюй, топчи, унижай! Не надо со мной церемониться. Да, я грешница, я грязь, я сосуд мерзостей. Я убивала нерожденных младенцев моих. Я блудила, я ненавидела тебя и блудила с кем только могла. Я смеялась над Богом, я тля ничтожная. Это ты. Ты научил меня смеяться над Богом, а теперь втаптываешь меня в ад, в вечный огонь, в серу меня смердящую, в уголье. Дождался. Вот она, тьма страшная, кромешная, надвигается на мир. Сколько еще дней осталось? Кто скажет? Это суд идет. Последний суд. Все перед ним предстанем и спросится с тебя, зачем не простил женщину, которая была с тобой единой плотью и кровью, зачем толкнул ее в пропасть, когда одной лишь подписи твоей хватило бы, чтобы спасти ее, лжец, лжец, чистая я. Перед последним судом, говорю я, чистая, не было ничего. Клевещешь, подписи пожалел, единого розчерка. — Да провались ты! — бормочет ошеломленный Нурлан и хватается за авторучку.